Глава 5 Адская расселена. В ту ночь Егору приснился странный сон. Ему снилось, будто в ночном сумраке страж Отто подошел к дому, в котором жил виноградер Гюнтер со своей женой. На мгновение остановился у двери, затем воровато огляделся. Вынул из ножен кинжал, сунул его в дверную щель и, действуя ловко и бесшумно, скинул крючок с петли. Открыв дверь, страж Отто змеей проскользнул в дом Гюнтера. В доме он сразу прошел к широкой деревянной кровати, накрытой соломенным тюфяком, на котором спали виноградер и его жена. Остановившись возле кровати, Отто пару секунд медлил, словно выбирал из какой из двух жертв ему следует начать. Затем он склонился над женой виноградаря. Женщина спала на спине. Изо рта стража Отто вылез черный длинный язык. Язык этот, подобно жуткому насекомому, устремился ко рту женщины, раздвинул ей губы и скользнул ей в гортань. Пару секунд ничего не происходило, а затем острый кадык на жилистой шее Отто задергался, а женщина захрипела во сне, кожа у нее на лице побелела, а щеки и глаза запали. Длилось это не больше минуты, затем страж Отто вынул изо рта женщины черный язык, обошел кровать и встал возле виноградара Гюнтера. Егор проснулся среди ночи от странного ощущения. Ему казалось, нет, он это даже увидел каким-то внутренним взором, как черная тень вышла за ворота и направилась в лес. Спать он не хотел и чувствовал себя как никогда бодро. Быстро одевшись и прихватив с собой кинжал, он бесшумно покинул дом и зашагал к забору, огораживающему деревню. Не доходя до ворот, он высоко подпрыгнул и одним прыжком перемахнул через двухметровый забор. Покошачьи и мягко приземлившись на траву, Егор быстро выпрямился и зашагал к лесу. Ноздри древов вдыхали запах влажных деревьев, но к этому запаху примешивался еще один, странный, терпкий, не принадлежащий ни человеку, ни зверю. Углубившись в лес на четверть мили, волчок остановился, втянул ноздрями воздух и громко крикнул. «Страж Отто! Я знаю, что ты здесь!» Черная тень мелькнула среди деревьев в лунном свете. Егор выхватил из-за пояса кинжал и метнул его в Отто. Однако тот ловко увернулся от летящего кинжала и с обезьянней ловкостью запрыгнул на дерево. Егор бросился к нему, но Отто перепрыгнул на другое дерево и повис на нем, словно огромная муха, вцепившись когтями в толстый ствол. Волчок, резко развернувшись, взвился вверх и попытался схватить стража, но тот, преодолев одним прыжком метров десять, перемахнул на другое дерево, а с него на третье. Егор снова повернулся к Отто, но тот принялся перепрыгивать с дерева на дерево, кружа вокруг волчка. Происходило это настолько стремительно, что в конце концов у Егора закружилась голова, и в этот миг Отто прыгнул Егора на спину и вцепился когтями ему в плечи. Волчок вскинул руки и схватил Отто за голову. Он попытался оторвать монстра от себя, но силище у того было огромное. Отто захохотал, и смех его был похож на визгливое хрюканье десятка свиней. «Не тронь меня!» заголосил Отто своим хрюкающим голосом, перейдя вдруг на латынь. «Сын собаки и верблюда». Егор не заметил, что стал превращаться в зверя, он лишь почувствовал, как по рукам и ногам его застроилась огромная сила. Яростно зарычав, он с размаху ударил демона, вцепившегося ему в плечи о ствол дерева, а затем, воспользовавшись тем, что тот на мгновение ослабил хватку, сдернул его с себя. Отто упал на землю и зашипел. Из его раскрытого рта выскользнул черный лоснящийся язык и со скоростью выпущенной стрелы устремился к волчку. Волчок перехватил этот язык когтистой лапой, стиснул толстые пальцы и одним рывком вырвал язык из пасти чудовище. Отто закричал от боли, но волчок ударил его когтистой лапой по лицу, и тот захлебнулся собственным криком. Волчок подхватил стража Отто с земли, поднял его вверх, а затем выставил колено и с размаху опустил Отто спиной на него. Спина стража хрустнула, и он обмяк в лапах волчка. Волчок швырнул тело демона на землю, потом поднял голову, взглянул на луну и завыл тоскливо и надсадно, как могут быть только волки. В деревню Егор возвращался быстрой, легкой походкой. Чувствовал он себя странно. Вся его натура, все его существо ликовало, как вырвавшийся на свободу узник, однако на душе тяжелым камнем лежала тоска. Не дойдя до ворот тридцати шагов, Егор увидел одинокий силуэт и остановился – втянул ноздремя в воздух и удивленно вскинул брови. «Пастор?» – вздохнул он. Пасторный ретор неторопливо приблизился к нему и тоже остановился, не дойдя нескольких шагов. «Теплая сегодня ночь, Вольфгант», – сказал он, пристально разглядывая волчка. «Да», – отозвался тот, – «теплая». «Решил прогуляться?» «Да, отче. Бессонница замучила». «Что ж, прогулка – лучшее средство от бессонницы». Пастор прищурил тяжелые морщинистые веки. «А что с твоим лицом, Вольфганд?» Волчок вскинул руки к лицу и быстро его ощупал. Лицо его уже обрело прежние черты, но челюсть все еще была излишне массивной, а изо рта торчали клыки. Егор поспешно сомкнул губы. «Пастор, это не то, о чем вы подумали», — глухо проговорил он. «Я преследовал Отто. Демон овладел его душой». «Я видел стража Отто, когда он выходил из дома виноградера Гюнтера», — сказал пастор. «Я окликнул его». Но он был так сильно погружен в свои мысли, что не расслышал меня. Заподозрив неладное, я вошел в дом Гюнтера». «И что вы там нашли?» — прищурился волчок. Лицо пастора Нейретера дрогнуло, а губы тихо проговорили. «Я нашел там винограда Гюнтера и его жену. Но оба они были мертвы». Несколько секунд волчок и пастор молчали. Первым гнетущую тишину нарушил священник. «Это все из-за того укуса?» — тихо спросил он. Волчок кивнул. «Да, отче». «Что ж, я догадывался, что с тобой что-то не так. Скажи мне, Вольфгант, что ты чувствуешь?» «Я чувствую стыд, отче. Хотя я не сделал ничего дурного». «Ты догнал Отто?» «Да». «И ты его убил?» «Да». Луна вышла из-за туч, и свет ее упал на ретру на лицо. Лицо это было бледным и сосредоточенным. «У тебя есть шанс, Вольфгант», — снова заговорил священник. «О чем вы, отче?» «Ты демон, но ты еще можешь спастись!» «Господь принимает свои объятия всех, но хочешь ли ты этого сам?» Тоска, лежавшая на душе волчка, мертвым грузом поднялась к горлу и встала там комком. «Я хочу этого всей душой, отче», — искренне проговорил волчок. «Но что мне делать?» Священник вздохнул и сказал. «Милость Божия безгранична, но тебе, как и всем нам, придется ее заслужить. Будь воином Господа, стань его карающей десницей». Волчок поднес руки к глазам и взглянул на свои пальцы, увенчанные крепкими когтями. «Я оборотень», — тихо проговорил он. Затем поднял взгляд на пастора и повторился отчаянием в голосе. «Отче, я оборотень, и мне уже не стать другим». «Господь дает своим чадам разное оружие», — возразил священник. «Кому-то — умение убеждать людей словами и собственным примером. Кому-то — разящий клинок. Твое оружие — не слово, Вольфганд. Твое оружие — меч». Господь посылал своих апостолов в мир, и были они, будто овцы среди волков. Тебе же предстоит иная участь. Ты будешь волком в стадии, где много взбесившихся овец, жнецом в пшеничном поле, поросшим сорняками». Волчок молчал, обдумывая слова пастора Нейретера. «Отныне ты, карающая десница Господа», — отчеканил пастор. «Обрати свою силу во благо!» «Но моя сила не из доброго источника», — пробормотал волчок, хмуря брови. Священник кивнул. «Верно. Но из куска железа можно выковать орудие пытки, а можно плуг. Постарайся делать добро из зла. Будь плугом, Вольфгант, и да поможет тебе Бог». Пастор перекрестил волчка, затем повернулся и зашагал к воротам. Волчок долго смотрел ему вслед, даже когда он скрылся за воротами, а затем перевел взгляд на луну. Но вместо того, чтобы завыть, тихо прошептал. «Господи, дай мне смирение принимать то, что не могу изменить. Силы, изменить то что могу и мудрость отличить одно от другого